Юстина. Последнее чего ты ожидала в этом доме, так это песня. Была тиха и слабой, будто пение призрака. Некоторое время ты думала, что это телевизор или радио. Но нет, пение слишком хрупкое, бесформенное, слабо. Так не поют со страды, призналась ты себе. Сидела над компьютером и пыталась печатать несвязанные друг с другом слова и выражения на белом экране редактора. Но из-за песни ты не могла больше продолжать печатать, Юстина. Юстинка, пришлось тебе встать. Слишком уж тебя пение сбивало с мысли, призывало тебя. Ты сошла по лестнице, как обычно, тихонько, нервничая и потея. Потому что человек, после того, как отказывается от ксанокса, нервный, потный и разрегулированный, словно старая аппаратура, а пение с каждой ступенькой становилось все громче, но все еще оставалось слабым. А кроме него слышалось еще и тихое бряканье гитары. Я узнаю эту песенку. Это брэкаут. Я пошла бы с тобой. Агата даже не играет, только трогает струны гитары пальцами и тихо подпевает. И те звуки, которые она издает, слабые, мастерские, будто паутина. Юасси сидит на диване и слушает маму, предельно сосредоточенная. Ясок не слушает никого, всматриваясь в лэптоп и играя в какую-то сетевую игру с наушниками на голове. Единственный свет в комнате желтоватый свет торшера. Вся троица искупана в этом золоте, они спокойны, будто скульптуры, невыразительны, будто призраки. Я пошла бы с тобой на самое небо, поёт Агата, и если бы пела громко, наверняка пела бы плохо. Наверняка пела бы как учительница музыки из сельской школы. Её гитара старая и слабая, на корпус налеплено сердечко большого оркестра праздничной помощи. Она пережила не один туристический слёт и харсарский костёр. Я пошла бы с тобой в самое пекло, но там горячо, но там горячо, быстро бы спеклась, поёт она, а Аюаси тихонько смеётся, словно услышав шутку. Наверняка её смешит рифма. Ты тоже улыбаешься. Никто тебя не видит. Прячешься в тени. Это последнее, чего бы ты могла ожидать, подумала ты, и от холодного пота одежда липла к телу. Ты так разозлилась и так сильно хотела, чтобы тебя не увидели. Хорошо играешь, мама. Я честно люблю, когда ты играешь. Услышал ты, когда поднималась по лестнице. Неправда, я просто так брякаю, донёсся до тебя её ответ. Ты чувствовал неловкость. Всё это было слишком интимно. Прежде чем ты снова сел за работу, ты стоял некоторое время на улице. Тебе снова казалось, будто ты что-то видишь. Чёрный дым, облако, чёрный абрис, заполняющий всё пространство, выходящий из квадратов отдельных домов. из труб, окон из водостоков, из плакатов, витрин, дорожных знаков, билбордов, вывесок. И ты должна прорваться сквозь весь этот дым сама. Они втолкнули тебя в него. Скажут, и ты почти не услышишь того, что скажут. Что ты должна идти вперёд. Одна. Я пошла бы с тобой в самое пекло, но там горячо, но там горячо, быстро бы спеклась, звучит у тебя в голове. Ник Джесси и Ни Николаев всё ещё нету. Они потеряны, приходит ей в голову. И вписалась за потерянный состав, за потерянную семью. Это люди, стоящие над пропастью, люди, которые упадут туда глухо, словно старые камни. "Да", сказал он по телефону. "Да, сделай это, напиши, жду этого, жду". "Ты больше не сделаешь ничего подобного", сказала ты. "Это зависит", ответил он. "От чего, сука, зависит?", спросила ты. "От того, что там происходит", ответил он. Ты ничего не сказала, а он добавил. Сделай это и помни, что я не позволю тебя ранить. Ты лучшая журналистка из тех, кого я знаю. Ты прекрасная женщина. И тогда, Юстинка, ты отбилась и вернулась в комнату. Тебе нужно было немного постоять снаружи, потому что в комнате детей уже не горел свет. Уже никто ни на чем не играл. Хватит говорить с собой, Юстинка. Хватит говорить с собой, повторяю я мысленно. снова всматриваясь в белый экран компьютера из-за отсутствия лучших вещей, которыми могла бы заполнить голову. И тогда приходит запах. Запах, как будто кто-то разогрел духовку, наполненную грязной посудой. А потом я слышу очень сильный удар в дверь. Кулаком или каким-то инструментом, словно кто-то хотел выбить там дыру. Открой, Юстина, чтоб тебя. Крещи тагата. Я открываю дверь. Запах пригоревшей кастрюли в духовке врывается внутрь с удвоенной силой. Агата кашляет, заслоняет лицо рукой. Пойдём, показывает, машет мне второй рукой. Пойдём. Что случилось? спрашиваю я. Пойдём наружу, говорит она. Я сбегаю за ней по лестнице, просто в чёрный, густой, дым наполняющий весь второй этаж дома. Что происходит? кричу я вслед Агате. Дым выползает из комнаты детей, Янака и Юаси. Я ничего не видел и ничего не слышал, и не знаю, что случилось, потому что затворенное окно выходит на огороженный двор. Только когда я оказываюсь в этом дыму, чувствую, как кто-то проходит мимо. Человек, не знаю кто, не вижу его, но знаю, что он высокий, что движется очень медленно. Я останавливаюсь на миг, кашлю, дым наполняет легкие, но я пытаюсь увидеть, кто это, выхватить из дыма его фигуру. «Пойдем, пойдем, Юстина!» кричит не Агата. Я сбегаю на первый этаж. Тут дым меньше, зато вонь непереносима. Это запах горелого, запах гнили и влаги. Только через миг я замечаю, что иду по мокрому полу, он весь покрыт влажной чёрной грязью. Надень сапоги, говорит Агата, стоя в открытых дверях. Я надеваю, выхожу из дому. Только когда свежий воздух вырывается в ноздри, пролетает сквозь лёгкие, только тогда понимаю, насколько задымлённым был дом. Пожарная машина, сверкая сиренами, стоит у дома. зал па освещённый окна по всей улице фигуры всё отчетливее чем ближе я к ним подхожу страх который всё сильнее ко мне подбирается соседи пожарники и миколаи гжесь томаш пожарники и два почерневших чдящих куска металла на одном номера нашей машины второй больше и в нижней части сохранил цвет машины томаша что случилось спрашиваю их от того что там происходит сказал он по телефону. Что тут случилось, Николай, кричу я. Николай несколько мгновений стоит как замороженный, в противоположность своему брату, который весь трясётся и курит сигарету за сигаретой. "Николай", произношу я его имя снова. "Не позволю тебя ранить", сказал он по телефону. Николай подходит ко мне только через несколько мгновений, протягивает ко мне руку, хочет обнять. Рука у него жёсткая, словно в ней старая ржавая пружина. Он падает мне на плечо. Я продвигаюсь к нему поближе. Бросили в комнату детей, говорит Томаш. Его голос доносится как из колодца. Он на ок того ниже, чем обычно. Что бросили, спрашиваю я, мастерица идиотских вопросов. Уже погасили. Пожарник в полном комбинезоне смотрит в сторону открытых дверей, откуда выходит его коллега в таком же комбинезоне. Это он был на втором этаже. Молотов, говорит пожарный. У детей было открыто окно. Они часто его открывают, говорит Тиха Агата. Только сейчас я вижу Ясыка и Юаси у стоящих за отцом. Иосиф цепилась к нему,словно ей куда меньше лет. Она держится за его кожаную куртку, не хочет отпускать. Ясык стоит рядом. Ничего не делает, просто моргает. Позади в темноте я вижу фигуры, замершие на тех же местах, где они стояли, когда жена Гжесь забирала у того детей при помощи распечатанной бумажки. Ёбаные сучьи дети, говорит Гжесь. Не придетех, напоминает ему Томаш. И ёбаные сучьи дети в жопы в трёхметровом, повторяет Гжесь громко. Машины, что случилось с машинами? спрашиваю я, снимая с себя замершую руку Николаю, указывая пальцем в чёрный кусок железа. Подожгли машину Гжесю тоже, тихо говорит Николай. Что это значит? Подожгли, не знаешь, что значит поджог? спрашивает Гжесь. Жизнь да до прекрати, говорит Агата. Ёбаные суч и дети, повторяет Гжесь. Ничего ни с кем не случилось, это важнее всего. Томаш протягивает руку, притрагивается к плечу Ясыка, притягивает его к себе и прижимает изо всех сил так, что мальчишка кривитsа от боли. Николай качает головой, словно отрицая это, словно бы во всём этом его пытались убедить. Идёт вперёд, волочит ноги в сторону дома, медленно и с трудом, словно старик. Вы не можете туда войти, говорит пожарник. Николай словно бы его не слышит. Останавливается только за калиткой недалеко от будки. Приседает, протягивает руку, притрагивается к чему-то, чешет голову. Ещё убили собаку, говорит. Я слышу, как Юаси начинает плакать и сразу же пытается вжать этот плач в куртку отца. Я хочу спросить, кого они подозревают, что об этом думают, но это бессмысленно, этот вопрос неуместен. Они, конечно, все знают, но не скажут мне ничего. Нет смысла что-то говорить. Нет смысла погружаться в этот город глубже. Нет смысла оставаться в нем дольше. Наверное, его отравили, он весь в пене, говорит Миколай, медленно ко мне приближаясь. Никто не идет проверять, прав ли он и действительно ли собака мертва. Еще одна подробность. На фасаде, справа от двери. На высоте подвального окна, намалёванные спреем свастики и надпись "Суки", кривая будто на десерт. Всё не так уж и плохо, но ремонт придётся сделать, говорит пожарник. Томаш ничего ему не отвечает, только говорит: "В детскую комнату", прижимая детей к себе ещё сильнее. "В детскую комнату, сука". "Это кальт", тихо говорит Гжесь. "Что?", спрашивает отец. "Это кальт", повторяет Гжесь. "Это кальт с чёкнутым. Ты был прав". «В чем именно я был прав?» спрашивает Томаш. «Вы все были правы, что они способны на все», говорит Гжесь. Сматривается в свой дом и машину. «Только сейчас я замечаю, что его дому тоже досталось. Издали в темноте видно большое обгорелое пятно на фасаде. Следы спрея». «Это все кальт», говорит Гжесь. «Кальт и та сука». Томаш берет детей за руки и подталкивает их к агате, потом идет вперед, уперев руки в бедра. Минует свою сожженную машину, входит во двор, осматривается, сплевывает. Поворачивается к нам, к соседям, к пожарникам. «Вот так это выглядит!» — кричит он, его голос слышен во всем зыборке. К Жессе и Миколай молча переглядываются. Томаш кричит снова, а гад и вырывается, подходит его успокоить. И только сейчас, словно в какой-то комедии, к дому подъезжает полицейская машина с мигалкой. Медленно едет по Известковой, чуть раскачиваясь на гравийной дороге. Останавливается, из машины выходит двое полицейских. Я узнаю одного из них. Это тот, который принес нож на собрание в сторожке. «Вот так эта сука выглядит, когда ты борешься!» — кричит Томаш. Поднимает руки. Он все еще борется. Нужно их отсюда забрать, а то их поубивают. А то этот некто, не пойми кто, тот, кто следит за нами, кто обрек их на смерть и уничтожение, не прекратит. И этот дым опустится на весь город и удушит всех, удушит даже этих детей. Тебе снова придётся протянуть руку, Юстинка. Никто за тебя этого не сделает. Никто не протянет её вам. Я подхожу к Николаю, он думает, что мне хочется к нему прижаться, но у меня нет такой необходимости. Я легонько отталкиваю его, а потом показываю, чтобы мы отошли в сторону. Мы минуем соседей, поднимаемся по дорожке, что ведёт к лесу. Останавливаемся лишь когда дом становится цветным пятном. С этим нужно что-то делать, говорит он, голос у него дрожит. Убегает от меня взглядом, ввидимо, и глаза даже в темноте. Что? спрашиваю я, что нужно сделать? Нужно с ними сражаться, нужно найти этих людей, сражаться с ними, рассказать об этом, победить их, расхирачить их, говорит он быстро на одном дыхании. Ты никого не победишь, Николай. Это мой родной дом, это мой родной дом, повторяет он, всматриваясь в далёкие краски дома. Его отец ещё что-то кричит, но уже не слышно, что именно. Слышно только эхо его голоса, его рычание и громыхание. "Дионис, спас мою маму, не спас никого", повторяет он всё тише. "Это не так". Я подхожу ближе. "Это не так", кладу ладони ему на лицо, убираю волосы с лба, прижимаюсь к нему впервые и не помню даже с какого времени. "Это не так, Николай. Мы должны вернуться в Варшаву. Все" Ты я твой отец Агаты, дети. Мы должны ехать в Варшаву. Тут их убьют, говорю я тихо и чуть покачиваю его дрожащее тело. Он что-то отвечает, но его слова вместе со слезами и соплями исчезают в моих волосах и на шее. Мы должны снять им квартиру в Варшаве. Спасти их. Мы должны вернуться к себе, должны выехать и только потом заняться этим, начать действовать, говорю я. Он хочет что-то сказать, но будто не имеет сил, только немо шевелит губами. Мы должны ехать, должны ехать все. Через 5 минут мы должны сесть в машины и уехать, говорю я. Отец никуда не поедет. Никуда, отвечает он тихо. Тогда мы должны поехать вдвоём, Николай, поехать вдвоём и забрать детей, повторяю я. И только сейчас до меня доходит, ясно и чётко, словно в голове вспыхнул ослепительный свет, что я не хочу никого спасать. Не хочу никому протягивать руку, что на самом деле хочу спасти себя, себя и его. что это последний шанс. Что эти люди уже канули в пропасть, как старые камни. Что тут нас ничего не касается, что это не наше дело. Что нельзя отвратить зло, что жертвы зла уже давно выбраны и заклемены. Как Кирилл. Кирилл на ремне в своей квартире. Мы не можем, отвечает он, отводя лицо от моей шеи. На мне на что? Как это не на что? Ты ведь получил деньги, получил аванс. Тысяч пятнадцать, если не больше, говорю я, глядя на него. Он вытирает слезы, выпрямляется, перестает трястись, отбрасывает назад волосы. Нам не на что, повторяет спокойно. Я отдал все деньги к Жессю, чтобы тот заплатил за разбитый кабак. Нам не на что, ему это было нужно. Голос Томаши, доносящийся издали, наконец обрывается. В нашу сторону сквозь деревья приближается шар синей-желтого огня. Это пожарная машина. Мой муж стоит, выпрямившись. Он уже не плачет, разводит руками. Он спокоен. Я чувствую, как земля, листья и корни вяжут мне ноги. Я представляю себе, как этот чёрный дым, что выходил из домов, окон, разливается вокруг заборка, окружает его, создаёт стену высотой в несколько метров, стену, которую не перейти. Я не хотела ехать, говорит он, разводя руками. Ты ведь не хотела ехать? Но тогда этот дом никто не поджигал, тычу я пальцем. Никто тогда не пытался убить двоих детей, Николай. Я не позволю тебя ранить, сказал он по телефону. Ты не хотела ехать, повторяет он и только тогда начинает идти назад. Даже не оглядываясь, иду ли я следом. Я вспоминаю, что в кармане лежат сигареты и зажигалка. Он идёт, исчезает из глаз. Я закуриваю. стою так, когда миколай растворяется в свете, в саже, в контурах домов, в фигурах людей, в чёрном дыму.